Глава двадцать четвертая. Лев. «Ну, начинаем первую часть Марлизонского балета», — хохотнул кот, натягивая на себя дешевую куртку и шапку-петушок, которую он почему-то упорно называет «пидоркой». Зря ты лев отказался от окровавленного савана. Тебе бы пошло. «Да пошел ты», — огрызаюсь я, чувствуя себя полным придурком с размалеванной белилами и искусственной кровью физиономией. «Откровенно говоря, я бы сам очканул увидеть себя ночью в потемках», Выходящего из леса. Кот припарковал машину поперек дороги, открыл капот и занял выжидательную ожидательную позицию, прислушиваясь к маленькому наушнику, почти полностью скрывшемуся в его ухе. Едуть, шепотом проорал он, подражая голосу девки фимки из всем известного фильма. Эх, Лева, видел бы ты, как Алиска твоя на похоронах убивалась, как на гроб закрытой грудью бросалась. Актриса погорелого театра, блин. Я прямо даже в один момент поверил, что скорбит эта грелка, пока Олеся не явилась. Плохо, девки. Чуть на ногах стояла. Я еле сдержался, чтобы не расколоться. Вот бля буду. Знаешь, я даже раньше не верил, что так бабы любить умеют. Наверное, я ошибался. Что? Олеся присутствовала на этом фарсе? Ты почему не сказал? Прохрипел я, мечтая заехать бандиту по самодовольной физиономии. Ты точно ошибался, кот. Вот только я тебя сожру, если с моей женщиной и сыном произойдет что-то по твоей вине. Клянусь. Но сказал бы я ей что? Ты бы, задрав хвост, почесал безутешную вдову успокаивать и весь спектакль порушил. Успокойся, Лева. Скоро вы все пойдете по радуге, взявшись за руки, не ожидая, когда вас слепнут. Это вопрос времени, братан. Ни Кирюхи, ни Алисе вы не нужны живыми. Она, как Леську твою, видела, аж клычи у нее полезли, еле сдержала физиономию ботоксную. Там, кстати, уже анализы ДНК готовятся. Я поузнавал. Знаешь, сколько друган твой бабла отвалил, чтобы анализ был положительным? Даже у меня голова закружилась. А я не самый впечатлительный человек, ты знаешь. Алиска и вправду беременна. И угадай, от кого? Падам! Друг, у тебя огонь. С таким и врагов не нужно. Во всем поможет. И папкой стать, и на тот свет отъехать в легкую. Так что ползи в лесок, Лёва. С родственнички твоей. Минут через десять появится. Мы должны их принять, как подобает таким подонкам, как они. Эх, надо было хоть цепи купить, чтобы ты ими грохотал. А то какой из тебя призрак? Так, додик хэллоуинский, прости господи. Ой, не похож. Ой, халтура. Ты ж так и дышишь жизнью. Хотя надо отдать тебе должное, похудел ты здорово. Диета? Или ты так от переживаний сдулся? Олеська твоя сильная. Только еще сильнее обрадуется, когда тебя живым увидит. Ох, и ураган тебя ожидает, я прямо завидую. Быстро не однако. валив посадки, Лева. Я вздрогнул, увидев, как безлюдная дорога озарилась светом автомобильных фар и бодро припустил к чахлому леску. Кот, конечно, придурок полный, но фантазии ему не откажешь. Я едва успел скатиться с насыпи, как услышал недовольный голос Кирюхи. «Слышь, дятел, нашел место, где на ведре своем раскопытится». «Ты не пыли, мужик». «Ну, кот, ну, артист, я уж хрюкнул в кулак. Ситуация-то забавная. Я же не виноват, что этот козлячий жигуль именно тут решил ласты завернуть. Помоги, а? Может, толкача его запалим? Зайчик, что там такое?» Услышал я капризный голосок моей бывшей любовницы. «Сиди в машине, детка, тут холодно», нежно ответил мой бывший же друг. «Я разберусь». Я медленно вышел из леса и тенью скользнул к машине. Лизка не изменила себе, сама за рулем. Открыв дверцу, я скользнул на пассажирское сиденье. «Быстро ты!» — хихикнула Алиса, даже не повернув в мою сторону головы. «Что там за лох был?» «Здравствуй, детка!» — вкратчиво пробормотал я, наблюдая не без интереса, как побледнела всегда уравновешенная женщина, выронив из рук зеркало, инкрустированное бриллиантами. «Как жизнь?» «Ты... Но это же невозможно! Я же тебя...» Прохрипела Алиса, уставившись на меня глазами, в которых плескался неподдельный ужас. «Что ты меня, Алиса? Убила? Похоронила?» Сделав жуткую рожу, за могильным голосом спросил я, включая диктофон. Ситуация меня начала забавлять. Интересно, неужели Кирюха согласился толкать потопной жигуленок, который кот нашел на какой-то свалке и не поленился притащить сюда? Это навряд ли. Уж больно у дружка моего детского раздутая эго. «Это все Кирилл. Он все придумал. У него бизнес рушиться стал. Мы думали просто вывести деньги с твоих счетов по-тихому. Ты ж все документы в сейфе хранил. Я же чувствовала, что ты меня хочешь кинуть. Лев, после того, сколько я терпела тебя, жирного, отвратительного, ты же не думал, что тебя правда можно полюбить? Представляешь, какой позор, когда тебя кусок сала считает ненужной вещью. А Кирка меня принцессой сразу воспринимать стал. С тех пор, как мы с ним на твоем дне рождения познакомились два года назад. Жену свою сыном обещал ради меня бросить. «Прелестно!» — хмыкнул я. «Вот только срывка у вас ничего не получилось, да, детка? Я же не совсем идиот хранить дому важные бумаги. Что вы выяснили? Что там слезы? И вам показалось мало? Вы решили убить меня, чтобы потом получить наследство, предъявив ребенка, которого несчастный я так и не увидел. А Олеся встала на пути к моим деньгам. Вот только она бы не стала бороться за наследство, я уверен». Вам не вдомек, что есть люди не настолько алчные? Вы решили убить Олесю и ее нерожденного ребенка? Ведь так? Да, да, ее нужно было стереть с лица земли. Эту тварь от тебя залетевшую. Я столько лет отдала, чтобы привязать тебя к себе, а этой суки хватило всего одной ночи, чтобы заполучить полностью. Прошипела Алиса, совсем забыв о страхе. Зачем ты пришел? Я пришел за тобой, за вашими душами. Спокойно ответил я. Меня один вопрос. Чьего ребенка ты носишь? Ты все-таки непроходимый идиот, Лев, захохотала Лиса. Даже сейчас еще сомневаешься. Он не твой, но ты уйдешь в ад с этим знанием. Безумно захохотала Лиска и повернула ключ в замке зажигания. Лиса, не нужно, прошептал я. Только вот по взгляду женщины понял. Она больна, душевно больна. Моторно тужно взрывел, когда она втопила педаль газа в пол направляя внедорожник в несчастный, преградивший путь жигуленок. Я рванул на себя дверцу и вывалился наружу, умирая от боли в переломанных ребрах. Через секунду раздался грохот, звук сминаемого железа и надсадный мужской крик. Как же я сразу не понял, что Алиса больна. Больна психически. Всего можно было избежать. Я побежал к дымящейся машине, наблюдая, как кот первым метнулся на помощь. Он хоть и бандит, но не подонок. «Стоять!» Грозный окрик заставил меня замереть на месте. Я уставился в беспросветно-чёрное дуло пистолета, пляшущего перед моими глазами. «Так ты живой, сука!» Я чувствовал, что все это фарс. Но не могло от такого бегемота ничего не остаться. И друзья твои тут же нарисовались, которых эта курва Алиска и в глаза раньше не видела. Только вот снова на ее убеждение повелся. Не знаю, как ей удавалось все время мной так крутить. Поразительная баба. Совершенное зло. Так и сдохла, маринуясь в своей злости. Она еще жива, Кир», — сказал я, пытаясь отвлечь обезумевшего приятеля, показав глазами на кота, вытягивающего бездыханное женское тело из дымящегося автомобиля. Не делай глупостей. Каких? Лева, я не пойду в тюрьму. Алиска всегда была расходным материалом. Ты думаешь, я стал бы ее терпеть? Нет, Лева, ее нет в моих планах, так же, как и тебя. Палец Кирилла напрягся на спусковом крючке. Я зажмурился, понимая, что не успеваю среагировать. Выстрел разорвал застывший, пахнущий горью воздух, но боли я не почувствовал. «Твою мать!» Голос кота вывел меня из ступора, заставил открыть глаза. Кирилл лежал на земле в луже ярко-алой, неестественно блестящей крови. «Вечно вы, менты, косячите. Раньше не могли явиться. Я, между прочим, против законов пошел с вами, связавшись. А вы чуть успели, ваша мать!» «Не были Мурзаев. Все-таки зря тебя котом прозвали. Мне Мурзик больше нравится. Ухмыльнулся незнакомец, опуская оружие. «Раньше смысла не было влезать. Что бы мы им предъявили? А тут покушение, угроза жизни. Но переиграли, Малех. Но ведь нормально А «За базаром следи, мент», — поморщился кот с отвращением, глядя на собеседника. «Да уж. Так вот, какими принципами он поступился. Западло ему с легавыми якшаться. Я без интереса наблюдал, как пространство вокруг заполняется кучей незнакомых людей» как подъезжает скорая помощь, в которую грузят бездвижную Алису. Смотрю на Кирилла, уставившего в небо безжизненные глаза. «Нет, не прав полицейский. Это ненормально. Неправильно, что мой одноклассник лежит на холодной земле в луже крови. И все ради чего? Идиотских денег, которые вряд ли принесли бы ему счастье. А теперь его семья осталась без Кирюхи. И не нужны им никакие деньги, которые он так жаждал заполучить. «Отвези меня в больницу». Прошу я кота, который задумчиво смотрит, как работают профессионалы-полицейские. Я должен увидеть Олесю, пока не сошел с ума. «Ты не виноват, Лёва», — словно прочтя мои тяжелые мысли. Нельзя отвечать за поступки подонков и уж тем более корить себя. Только спустя долгих три часа, которые тянутся как вечность, мне удается попасть в больницу. Три часа допросов, объяснений и канцелярской писанины. Я иду по пустому коридору, с трудом сдерживая себя, чтобы не побежать. Ночь. Точнее, раннее утро. Замирая на пороге палаты, боясь потревожить сон женщины, без которой не представляю жизни. Она улыбается во сне, кажется невероятно безмятежной. «Лев!» Шепот срывается с любимых губ, которые мне страшно хочется попробовать на вкус. «Как хорошо, что ты мне снишься. Я не успела сказать тебе, что люблю тебя». Олеся приподнимается на кровати. Я смотрю в ее лучистые, яркие, полные слез глаза и боюсь, что просто исчезну, если прямо сейчас не дотронусь до такой близкой, такой невероятной женщины. «Олеся, ты прости меня», — шепчу, упав на колени, перед ложем моей красавицы. «Я не могу без тебя жить. Ты всего лишь сон», — стонет Леся. «И это так больно». «Нет, я не сон. Хочешь, докажу?» Усмехаюсь я, заключая ее в объятия, нахожу губами ее обветренные губы, чувствую сладость, как от самого дорогого изысканного десерта, и умираю от счастья. Я жив, слышишь? Только, видимо, ненадолго, потому что сейчас умру от счастья. Нет, Смелов, больше у тебя не получится так легко слиться, улыбается моя королева, потому что в таком случае я достану тебя из-под земли и сама прикончу. Ты гад и сволочь, Смелов. Но я так рада, что ты вернулся, что даже не могу на тебя злиться. Олеся берет меня за руку и кладет ее на свой уже наметившийся животик. Я чувствую серию легких, почти незаметных толчков изнутри. Это мой сын впервые меня приветствует. Столько счастья. Неужели я все-таки его заслужил?